Я думаю, я взяла блокнот и ручку из моей сумки. Да я никогда этого не запомню, если не запишу. А вот этим ты фиксируешь месяц. Лукас показал на ещё одно колёсико. Но внимание, по какой-то там причине здесь и только здесь по старой кельской календарной системе. Единица обозначает ноябрь, а октябрь, соответственно, имеет номер 12. Я закатила глаза. Вот уж типично хранители. Я вот доглуп приполагала, что они всё простое, только для того сложно закодировали, чтобы подчеркнуть собственную важность. Но я сжала зубы и через 20 минут поняла, что всё всё-таки не было никаким колдовством, если один раз хорошо рассмотреть систему. С этим я уже справлюсь, прервала я своего дедушку, когда он хотел начать всё сначала, и захлопнула свой блокнот. Сейчас нам нужно внести мою кровь, а потом А сколько сейчас собственного времени? Очень важно, чтобы ты не допустила ни малейшей ошибки при настройке. Лукас неприязненно посмотрел на мой японский нож, что я снова достала из футляра. А иначе ты приземлишься неизвестно где, неизвестно в когда, а что ещё хуже, у тебя не будет контроля, когда ты прыгнешь назад. О, боже мой, нож выглядит так ужасно. Ты действительно хочешь это сделать? Естественно. Я закатила повыше рукав. Только я не знаю, где мне лучше всего полоснуть. «Рана на ладони бросится в глаза, когда я прыгну назад, а, кроме того, из пальца вытечет всего пара капель». «Нет, если ты обрежешь кончик пальца», — сказал Лукас. «Он кровит, как изрезанной свиньи. У меня как-то раз уже произошло». «Я думаю, я возьму поверх запястья. Готов?» Было даже немного смешно, что Лукас боялся больше, чем я. Он тяжело сглотнул и... И покрепче хватил разрезанной цветочками чайную чашку, в которой должен был собрать кровь. А разве там не проходит главная артерия? О боже, у меня даже коленки подгибаются. А что, если ты ещё и стечешь кровью здесь в 1956 году из-за легкомыслия твоего собственного дедушки? Тут только одна крупная артерия, но если хочешь истечь кровью, то её нужно резать вдоль. Я когда-то читала об этом, и вроде бы как большинство самоубийц делает всё неправильно. И всех потом находят, и для следующего раза они уже точно знают, как нужно правильно резать. "Тай бог", воскликнул Лукас.